Соперницы и враги. К таковым можно отнести практически все окружение не одной Рексаланы, любой наложницы. Сотни женщин, главная задача которых внимание одного единственного мужчины. Внимание нужно не просто добиться, но и удержать его как можно дольше. Лучший вариант родить дочку, а потом сына. Это не значит, что только враждовали, Все же жили в домах радости. Конечно, складывалась дружба, часто искренняя, преданная на всю оставшуюся жизнь. Большинство понимая, что стать даже Игбал не получится, пытались найти свое место в том мире, в который попали. Находили единомышленниц, подруг, хозяйку, которой верно служили. Уверенность в том, что ты не одна в этом жестоком мире, очень нужна. Без нее слишком трудно. Редко кто способен противопоставить себя миру, бросить вызов такому количеству соперниц. Девушки помогали друг другу, объединялись против кого-то, кого-то поднимали на смех, но за этим строго следили старшие, потому что допускать откровенных насмешек нельзя. Это как ржавчина железа. Разъезд сам гарем. Чтобы не изнывали от безделья, девушек постоянно учили или развлекали. Но учили, конечно, не философии Платона, а рукоделию, музыке, а еще чтению Корана. Это большое умение читать Коран как положено. Но все равно скучали. И пока руки были заняты вышивкой, языки привычно перемывали кому-нибудь косточки. Руксана самим своим существованием давала повод к злословию. А уж если объект для этого злословия для всех один, это сильно сплачивает злые языки гарема. Тоже неплохо, перестают грызться между собой. Чем же так досадило хурым своим подругам по несчастью или счастью? Известно, что Сулейман не выделял ее, делая дорогие подарки, не просила, не увеличил содержание. Он не вмешивался в дела Валиде, не увеличил ей содержание, но на ложе брал только свою хасыки. Внимательно следившие за положением дел в Гареме Венецианцы доносили, что султан с первой минуты очарован только своей хасыки и не желает никого другого из женщин. Откуда могли венецианцы знать о положении дел в самом закрытом месте Османской империи через торговцев, слуг и тех же евнухов? В те времена купец практически приравнивался к шпиону. Вся разведдеятельность, как бы мы сейчас сказали, и большая часть дипломатической велись посредством торговых представительств. Недаром в Стамбуле очень долго не было никаких специальных послов. Все вопросы решались через торговые общества. Сами торговцы покупали женщин, имевших доступ в гарем, в первую очередь для того, чтобы знать, что и кому из адолисок приносить для продажи. Конечно, никто самих купцов в гарем не пускал. Приносили все женщины, часто иудейки. Они же нередко выполняли поручения адолисок вне гарема. Каждый из обитательниц гарема имела свое небольшое содержание, которое могла тратить по своему же усмотрению. Кто-то покупал сласти, непонятно, потому что таковых и в гареме было достаточно. Кто-то по кто-то ткани, средства для ухода за собой. Европейские купцы даже нередко женились на иудейках, чтобы через них иметь возможность торговать в гареме. О положении иудеев в Османской империи будет сказано отдельно. Рексалана мешала гарему тем, что самим своим существованием нарушила заведенный порядок движения по служебной лестнице в гареме. Нарушила установленный порядок возвышения одалисок, а потому мешала всем одалискам сразу. Неписанный закон: одна наложница один сын. Когда сын подрастал, мать уезжала вместе с ним в провинцию, помогать налаживать жизнь, создавать гарем и управлять им. Освобождалось место подле султана. Его тут же занимала другая, выделенная повелителем правоверных из массы желающих. Иногда султан не желал новой кадины, оставляя только Икбал. К чему связывать себя какими-то обещаниями? Но чтобы, как Сулейман, оставить подле себя только одну, такого не бывало. Все свидетельства о взаимоотношениях между Сулейманом и Роксоланой, все оставленные отзывы и описания, их переписка твердят одно. Султан потерял голову от Роксоланы сразу и на всю жизнь. Ее и только ее предпочитал видеть и слышать. Только ее звал к себе. Лишь однажды, во время опалы Рексаланы, бывало и такое. На ложе попала Махидевран и родила дочь Разие. Но на этом отношения с бывшей возлюбленной закончились. Никто, кроме Рексаланы, от Сулеймана больше не рожал. Он с легкостью раздаривал красавицы с гарема своим чиновникам, больше не приказывал покупать новых и не принимал в подарок Известен случай, когда валиде, имевшая такое право раз в год дарить повелителю правоверных новую рабыню, приобрела для Сулеймана ирексаланы прекрасной рабыни-славянки. Видно, не рискнула дарить только султану, не смогла обойти подарком и нежеланную невестку. Подарок вылился в скандал. Пришлось валиде спешно с извинениями забирать красавицу обратно заменив их чем-то другим. Настолько велико уже было влияние Рексаланы, что даже валиде приходилось его учитывать. Султан не противился. Он вполне обходился без юных красоток с аппетитными формами. Ему достаточно было одной хурем. У такой женщины просто не могло быть соперниц в гареме. Не потому, что злая ведьма, или красива настолько, что остальные по сравнению с ней уродины, а потому что владела сердцем султана безраздельно. Была ли в этом магия? Конечно, магия любви. И многих достоинств, которые не признавали обитательницы гарема, зато ценил Сулейман. Ей могли завидовать, ее ненавидели, но соперничать с ней просто не могли. Роксалана возвысилась окончательно ко времени смерти валиде Султан Хавсы. Хавса давно страдала болезнью сердца, часто и подолгу проводила время в постели. В последние годы редко выходила даже из своих покоев в сад. Но в ее смерти обвинили Роксалану. Возможно, возвышение неугодной валиде женщины повлияло на здоровье матери султана потому что причиной недугов часто являются нервные срывы. Историки не пришли к единому мнению о том, что произошло раньше: женить бы султана на бывшей рабыне Хурым или смерть валиде. То есть валиде умерла, не выдержав такого надругательства над законами гарема, где это видано, чтобы султаны женились на бывших рабынях, хотя шариат этого не запрещает. Или наоборот, Султан женился, дождавшись смерти матери, потому что не желала горчать ее столь сильно. В любом случае популярности Рексалана ни в гареме, ни в империи это не прибавляло. Предыдущая официальная женитьба султана состоялась в 1379 году. Сулейман назвал Рексаланну женой в 1533-1534 годах. То есть 150 лет османская империя не знала свадеб своих султанов. И вот наконец свершилось. Султан женился. Но на ком? Не на матери достойного, любимого многими наследника Мустафы, Махидеван-султан, а на выскочке, той, которая самим своим существованием отравила последние дни валиде. колдуньи с зелеными глазами нарушалась вся налаженная строгая система гарема, в которой у каждой был хоть какой-то призрачный шанс стать главной женщиной империи или найти себе другое вожделенное место. Женитьба султана хоть и поставила Роксолану на недосягаемую высоту и вне конкуренции, вызвала новый прилив всеобщей зависти и, как следствие, ненависти к ней. Этой ненависти хватало и без звания кадины эфенди, Ариксалана для Гарема с первой минуты была белой вороной. Судя по всему, ее подарили Сулейману как раз к восшествию на престол. До того, будучи еще наследником престола, Сулейман правил и жил в Манисе вместе с матерью, Хафсуй Айше. Это было обычаем. Наследник, а Сулейман был единственным наследником отца, набирался ума разума именно там. Султаном он стал в сентябре 1520 года. Новый султан это новая администрация, новые люди во власти, новые деньги, а значит, новые гаремы, в которые полезно доставить красавец со всего света. Конечно, Сулейман перевез гарем из Манисы, но по свидетельству современников, он был совсем маленьким. В Алиде две супруги, Гульфем и Махидеван. Самый первый фюланы, видно, уже не было в живых. О ней ничего не известно. И обслуживающий персонал. Всего 18 женщин и трое сыновей. То, что хорошо для шехзаде, неприемлемо для султана. Но и оставлять отцовский гарем он тоже не мог. Это неприлично. Старый гарем отправлялся на покой. Это означает Что Роксалана в числе других попала в совершенно новый гарем. Ведь к тем восемнадцати женщинам быстро прибавились еще пара сотен, а потом еще и еще. Не все одалиски, большинство просто прислуга, которая, как мы помним, вполне могла стать даже валиде, если очень повезет. Значит, набрали огромный штат женской прислуги для гарема в число которой входила и Ираксалана. Если верить отрывочным сведениям о ее обучении, то понятно, откуда у нее такое образование и тяга к знаниям. Судя по всему, Рексалане повезло попасть в знаменитую школу наложниц в кафе. Эта школа была крайне закрытой и готовила одалисок высшего класса, обучая не только умению бренчать на каком-то инструменте, цветисто объясняться в любви или считать на пальцах не только премудростям мудрости мужского тела в постели, но и настоящим наукам, философии, математике за пределами десятка, географии, истории и еще много чему. Девушки осваивали основы арабского языка, хорошо знали персидскую поэзию. Но это значит, что сама Рексалана обладала прекрасными данными, ведь учить дуру только время зря терять. Возможно, тот самый владелец школы, почувствовав счастливый час, отвез несколько лучших девушек в Стамбул, до гарема нового правителя или кого-то из его особо приближённых. Рексалана попала на глаза Ибрагиму-паше. Это тоже судьба, потому что оценить не самую красивую, зато умненькую девушку мог не каждый. Ибрагим на свою голову смог. Интересно, что было бы с Роксаланой? Не заметь ее Ибрагим. Смогла бы она выжить, стать главной и единственной в другом гареме? Возможно, не смогла. Не каждая старшая жена стала бы терпеть такую соперницу. Редко какой хозяин оценил бы знания беспокойной рабыней трудов Платона или персидской поэзии. Рексалане повезло. Она попала туда, где ее знания и веселый нрав пригодились. Почему Ибрагим подарил девушку султану, а не оставил себе, неизвестно. В союзе друг с другом они могли бы править империей, потому что каждый влиял на султана именно в том, что было недоступно другому. Но союз не состоялся. Напротив, были взаимная ненависть и вражда. Султан Сулейман разглядел Роксалану, который дали имя Хурем, то есть дарящая радость, смеющаяся. Не сразу, но и долго не тянул тоже. Во всяком случае, первого сына Роксалана родила осенью 1521 года. Значит, на весь конфетно-букетный период у них были пара месяцев зимой, потому что сам гарем в Стамбуле организовали не сразу. А вот забеременела Роксалана явно сразу. Когда султан отбыл в поход на Белград, она уже носила под сердцем его сына. Как удалось девушке сохранить будущего ребенка? Наверняка помогло то, что она призналась в своем интересном положении самому султану. Валиде оставалось только оберегать покой удачливой новенькой. Завести до этого времени настоящих врагов в гареме Рексалана явно не успела. Султан отправился воевать, а она осталась вынашивать ребенка. Все в порядке вещей. Соперницы никому пока не была. У Сулеймана имелись три сына: Махмуд от самой первой жены Фиуланы, рождённый еще в Кафе, Мурад, сын Гульфем, и Мустафа, сын Махедевран. Между двумя кадинами сохранялось хрупкое равновесие. Возможно, потому что обе не были матерями старшего сына султана. То есть формально ни Гульфем, ни Махидевран не являлись следующими валиде. Такое место было вакантно. Поэтому даже когда Охурэм осенью 1521 года родился Мехмед, она еще не была соперницей. Да, кадина, да родила сына. Но ведь четвертого по счету. И даже то, что султан слал лично хурем письма, а та отвечала, сначала, видимо, воспринималось как каприз повелителя. Ничего, больше этой удачливой девчонки в спальне повелителя не бывать. Одна наложница, один сын с нее достаточно. Но осенью произошло то, что перевернуло всю отлаженную систему гарема. Стамбул посетила нежеланная, страшная гостья оспа. Это бывало часто, почти каждый год. Никто не находил нужным как-то защищаться, полагая, что Аллах сам разберется, кого оставить в живых, а кого нет. Гарем даже Стамбул не покидал, оставаясь во дворце. Беда не обошла стороной султанскую семью, причем нанесла очень точный удар. Скончались два старших сына султана Махмуд и Мурат. Это меняло все. Во-первых, Гульфем оставалась без сына. И из превращалась в обычную служанку. Конечно, не истопницу, но просто приживалку. Валиде взяла ее к себе, но жизнь бедолаги теперь текла безрадостно. Ждать ей было нечего. Сын Махидевран Мустафа вдруг стал первым наследником, что превращало саму Махидевран в будущую валиде и поднимало на недосягаемую для остальных женщин высоту. Покажив Мустафа Махидевран, старшая жена. Очень, кстати, оказался рожденный Раксоланой малыш Мехмед. Возможно, именно это спасло ему жизнь. Но тогда Махидевран еще не боялась Раксоланы. Они были неравны. У Махидевран старший и уже довольно взрослый сын, которого просто обожал султан, а соперница только родила своего писклявого отпрыска. Сначала султан повел себя вполне предсказуемо. Он объявил в алиахат, то есть наследниками, Мустафу и Мехмеда по старшинству. Это не могло не испугать Махидевран, ценность сына которой возрастала неизмеримо. Если Махидевран чего-то и боялась, той осенью, так это возможны беды с сыном. Однако дальше произошло непредвиденное. Султан Сулейман впервые нарушил давние неписанные законы ради своей хурэм. Он снова позвал ее к себе, презрев принцип одна наложница один сын, ведь она могла родить еще одного. Пожалуй, с этой минуты зависть гаремных красавиц перешла в ненависть. Освободилось место Кадины. Целых два пустовало. Многие надеялись возвыситься до Кадины, не все же хурэм. Вместо того, чтобы, как положено, осчастливить еще двоих, сделав кадинами, султан снова звал в спальню только одну хурем, у которой уже был сын. Была ли в этом вина или счастье хурем, никого не волновало. Главное, она похитила у других возможность родить султану ребенка. И все таки это судьба, ее судьба, которой, как известно, противиться бесполезно. Она снова забеременела и снова родила уже весной дочь, крошечную, явно недоношенную, но живучую принцессу Мехримах, которая стала отцовской любимицей на всю жизнь. Казалось, теперь султан должен удалить Хуремет от себя. Достаточно с нее двоих детей. А уж радоваться рождению принцессы не должен никак. Принцессам не радовались. Но снова произошло то, чего не ждали. Снова Султан нарушил все законы жанра. Он выпустил по поводу рождения Мехримах точно такой же фирман, указ, писаный золотом на дорогой бумаге, объявляя подданным, что счастлив рождением дочери и нарекает ее так-то и так-то. А Хорем за рождение принцессы благодарен и удалять ее от себя не намерен. Конечно, об этом не писалось в фирмане, но было сказано вслух. Снова скандал. Раньше на такое имела право только законная жена. Остальные уже давно получили бы отставку. Негодовала валиде. Ради этой хурем султан то и дело идет против установленных правил. Так недолго и всю стройную систему власти в гареме развалить. Ладно бы лебёдушкой была, красоты неописуемой. А то ведь маленькая, щуплая, постоянно беременная. Сама Хафса Айше была настоящей красавицей, такой, от которой глаз не оторвать. Она славилась справедливостью и доброжелательностью. В Манисе до сих пор добрым словом поминают мать султана Сулеймана. Наверняка Хафса не имела бы ничего против Роксаланы, сохранись стройная прежняя система в гареме. То есть останься Роксалана после рождения сына просто как Какими были гульфы и мухи И возьми Сулейман себе следующую Игбал, чтобы та могла родить еще одного сына, а потом следующую. Так в строгой иерархии гарема не было бы пропусков и топтания на месте. Снова все мечтали стать Гюзде, а те Игбал. а Игбал мечтали родить сына, чтобы стать кадиной. Но султан признавал только свою хурым, потому Игбал не становились кадинами. А Гюзде не становились Икбал. О чем мечтать? Чего ждать многочисленным красоткам? Ни на что, кроме любовных у тех негодным. Это очень опасная ситуация. Обитательницы гарема должны надеяться на возвышение, иначе на что способны сотни недовольных красавиц, даже подумать страшно. Удивительно, как валиде удалось не допустить бунта на этом корабле под названием Гарем особенно когда уже осенью, следом за михримах, Рексалана родила еще одного сына, Абдулу. Мальчик прожил только четыре года. Его тоже погубила оспа. Не может быть, чтобы за время беременности Рексаланы Сулейман не брал на ложе других красавиц. Наверняка брал, но ни одна из них не родила. Словно та же судьба берегла Роксолану от соперниц. Только за время опалы Рексаланы Провинившись, она некоторое время жила, видимо, в летнем дворце на другом берегу Босфора, что помогло выжить во время бунта янычар. Махидехран была удостоена внимания султана и тоже родила дочь, Ризье. Но даже в этом Сулейман отдал предпочтение Рекселане. Любимой принцессой осталась очень похожая на мать Мехримах. Могла ли питать теплые чувства к Роксолане Махидехран? Если та забрала у нее, а потом и у сына все внимание султана. Подрастал Мехмед, и отец посвящал ему куда больше времени, чем старшему сыну. Конечно, Мустафа уже повзрослел, и его воспитывали по сути янычары, считая своим будущим султаном. Но хотелось, чтобы все свое внимание Сулейман отдавал первому наследнику, а не второму. К чести Махидевран та не устраивала диких сцен. Во всяком случае, это не отмечено в дневнике султана. Сулейман вёл подробный дневник всю жизнь. Правда, события в гареме в него не записывал. Может, просто не докладывали? Но у башкадины и не было таких возможностей. Хотя можно представить, как ненавидели завладевшую всем вниманием Сулеймана хурему. В сериале Ради красного словца, вернее, кадра, многое либо утрировано, либо вычеркнуто. Едва ли злющая, вечно раздраженная хурым, ничем не выделяющаяся в лучшую сторону среди остальных наложниц, могла завоевать сердце искушенного султана. А без этого патологическая нелюбовь к ней остальных одалисок просто непонятна. Но попала на лужик султану, Но рожает от него одного ребенка за другим. Так кто же мешал завоевать султана, пока ненавистная хурым в положении? кто не давал другим одалискам или той же Махидевран поразить Сулеймана своим знанием персидской поэзии, умением вести умную беседу, быть очаровательной. Не сумели, но обвинили в этом Роксалану. Любому, кто смотрит фильм, ясно, что очаровать, влюбить в себя без памяти экранная фурия могла только при помощи колдовства. И тем не менее убить пытаются только ее. Ее травят, поджигают, на нее возводят поклёп. Но даже по воле сценаристов, явно ненавидящих сам образ Роксаланы, в фильме она меняется от истерички до ловкой интриганки, в отличие от благородной и вечно страдающей Махидевран. Все приписываемые ей кровавые разборки остаются только намеками. Мол, желала смерти, потому и умер. Но смерти желали и ей, и ее детям тоже фильм пору назвать Ведьма в гареме». Роксолана действительно рожала одного ребёнка за другим. В 1521 году Мехмеда. в 1522 году весной Мехримах и осенью – Абдулу, в 1524 году после опалы – Селима, в 1525 Боезида. Потом последовал перерыв И в 1531 году родился Джихангир, которого называли горбуном. И в фильме показали настоящему ротсом. Но судя по отзывам современников, у принца Джихангира был просто ярко выраженный кифоз. Во всяком случае, в седле он держался уверенно. Такое заболевание, как кифоз, в результате рахита, прогиб грудного отдела позвоночника в виде сильной сутулости. Вполне излечим. Но принца лечить не стали, а наоборот, берегли, ограничивая движение. Араксалану ненавидел весь гарем, кроме тех, кто от нее зависел. И это была иная зависть, чем привычная, одной к один и к другой, или тех, кто не сумел выбраться из гнёзда, вернувшись к должности прислуги, к тем, кому это удалось. Самим своим существованием она лишила надежды всех остальных. А потому и ненавидима была всеми, даже тогда, когда встала во главе гарема и правила им не менее справедливы, чем Хавса и Ше. Став главной женщиной гарема, Арыксалана не свела счеты ни с одной из тех, кто шипел и плевался ядом ей вслед. Во всяком случае, такое неизвестно. Возможно, мы просто не знаем, что происходило за закрытыми вратами блаженства, но никаких записей по поводу жестоких репрессий не нашлось нашлись другие. Аксалана постаралась вовсе избавиться от гарима, побуждая Сулеймана выдавать замуж или просто дарить своим чиновникам одну красавицу за другой. Жестоко, но не выгоняют же их всех на улицу. Красавицы, которые раньше не имели покоя из-за явного преимущества одной, теперь вынуждены были завоевывать свое место под солнцем у совсем других, поскольку прежние жены их новых владельцев вовсе не радовались султанскому подарку. Постепенно остался только обслуживающий персонал. Следующий султан, сын Рексаланы, Селим, гарем не просто возродил, но увеличил и тратил на наложниц куда больше денег, чем его отец. А вот предпочитал все равно одну Нурбану, красавицу-итальянку из рода Бафо которую ему в свое время подобрала именно Роксалана. Нурбану наличию гарема не противилось, и правила в нем столь твердой рукой, что оставшие в нем прежние адолиски, вспоминали бы Роксалану добрым словом. Все в жизни повторяется. Нурбану подсидела ее собственная невестка Софие, которую та тоже выбрала для сына сама. Но Роксалана этого, конечно, не увидела. Она умерла раньше мужа. Сулейман пережил любимую на восемь лет. Почему-то считается, что соперницей Роксаланы в Гариме была Махидевран. Да не могла она быть. Махидевран для Сулеймана прошлая. Она только мать наследника. Как бы султан не любил ее раньше. Просто сама Махидевран жила в системе старых понятий. Родила сына и на покой. Одна наложница, один сын и ревновать тоже не могла. Возможно, потому остычки между Махидевран, у которой просто сдали нервы, и Рексаланой стало известно даже иностранцам, жившим в Стамбуле. Конечно, женщины ревновали друг другу, но прекрасно понимали, на что имеют право, а на что нет. И подобные скандалы с расторапанными лицами были крайне редки. В Гареме существовали не только строгая иерархия и правила поведения, Но и довольно церемонная система обращения одной одалиски к другой. Никому из рабынь джерие не приходило в голову запросто окликнуть Игбал, например, а сама Игбал, какой бы счастливой ни была, ни за что не посмела бы свысока посмотреть на Кадину. А выледы ей говорить нечего. К ней, как и к султану, не полагалось поворачиваться спиной. Запросто общались между собой только джерие, потому что уже же Посматривали друг на дружку настороженно, Игбал тем более. А Кадина не всегда снисходили до бесед с теми, кто не сумел возвыситься так, как они. Валиды вообще вела себя как символ порядка в гареме и рот открывала в присутствии остальных только в случае надобности. Запросто простыще с Кадинами никто бы не стал. Соперницы Мексаланы просто никто не успел стать. С первых дней Никто на нее ставку не делал. Не те внешние данные. А что нрав была весёлой, это хорошо. С такими рядом не скучно. А потом она сразу безо всяких периодов томительного ожидания попала в спальню к султану и стала кадиной, родив Мехмеда. А потом? Потом у нее уже не было никаких соперниц, потому что Сулейман откровенно предпочитал ее остальным. Были только ненавистницы. То есть крупные и мелкие враги. Откуда такая уверенность в султанской верности? Из его писем, из записей и отчетов дипломатов, купцов и прочей братья. О, эти знали все обо всем, даже не приближаясь к стенам гарема. Они умели подкупить повитух, торговок, массажисток и даже евнухов, чтобы вызнать, кого же предпочитает султан ныне и что именно любит эта одалиска. Разведка производилась только что не с воздуха. Доносили и слупницы, и садовники, переписчицы и повара, портнихи и лекарки. И только если сотня человек утверждала, повелитель предпочитает только эту женщину уже не одну неделю, следовало донесение, например, в Венецию. Султан хочет постоянно видеть эту женщину, не желая знать никакую другую. А ещё такое заявление подтверждает факт рождения детей только у Роксаланы в течение всех последующих лет. Сотни молодых, красивых, физически крепких девушек были готовы исполнить любую прихоть султана, но рожала почему-то только Роксалана. Ошибки быть не может, вот почему. Каждый визит, даже простой гюзде в спальню султана, старательно записывался чтобы позже не возникло вопросов, если этот визит принесет свои плоды в виде продолжателя рода. Ну и, конечно, чтобы вовремя пресечь нежелательную беременность. Можно возразить, что и во время фавора Рексаланы также пресекали. Едва ли. Ей так завидовали в гареме, все во главе с валиде так желали подвинуть занятого при султане место, что любая другая беременность была бы всему гарему только в радость. Вот уж когда никто не стал бы вызывать выкидыш у самой нежеланной джерье. Просто самой нежеланной была Раксалана. Не рожали андалиски с тех пор, как Роксолана стала любимой султана Сулеймана, потому что иначе было бы записано не только время рождения любого младенца, но в точности, сколько чего на него ежедневно расходовалось. Удивительно, но в османской империи существовал контроль и учет, которому могли бы позавидовать лучшие немецкие чиновники. Эсэсовским архивам далеко до султанских. По ним можно проследить, сколько муки или сахара в какой день израсходовали повара, сколько выпито щербета, сколько ткани какого цвета выделено какой одалиске. Именно благодаря этим записям мы знаем, сколько тонн сахара привезли для десертов на пир по поводу обрезания принцев Сколько на блюдо для пир ушло миндаля, а сколько других орехов, сколько розовой воды или гусиной печенки. Никаких записей по поводу младенцев, родившихся или не родившихся, в гаремной больнице тоже вели строгий учет. у других матерей не найдено. Кроме того, по поводу младенца любого рода, даже если тот прожил всего пару часов, Султану приходили письма с поздравлениями или с соболезнованиями. Этот жест вежливости со стороны правителей соседних стран был обязателен. Так же поступал и сам султан. Но и таких писем не найдено. Нет, их существует огромное количество. В канцелярии султана даже письма регистрировались для порядка, но все с поздравлениями по поводу детей, рожденных Роксаланой. Никто другой не рожал Эту странность можно объяснить только одним. Ни с кем другим султан просто не спал. И не было никаких изобыл, заблудившихся на просторах Средиземного моря, никаких других прилесниц, которых Сулейман осчастливил в пику Роксалане. Так не бывает, но почему же? Султан нормальный мужчина. Почему он непременно должен тащить кого-то в свою постель, если его супруга в интересном положении? Почему мы так настойчиво отказываем султану Сулейману в нормальной супружеской верности? Почему считаем его на такое неспособным? Потому что остальные так не поступали. Но остальные не женились на бывших рабынях и не назначали бывших рабов великими визирями. Сулейман не был обычным султаном. Иначе он не вошел бы в историю и не задержался навсегда в людской памяти. Давайте поверим не слухам Бедестана, которые распускали нарочно, а документальным записям очевидцев, сделанным ради составления правильного образа султана, которым невыгодно было бы лгать или что-то приукрашивать. Сулейман любил Роксалану с первой встречи и до своего последнего дня любил по-настоящему. Султан тоже может быть однолюбом, Нуждался только в ней. Ее ласки, ее голосе, похожем на звук серебряного колокольчика, был един с ней душой, а все остальное просто наветы завистников, на такие чувства неспособных и потому их не признающих. Завистниц оксаланы было много, а вот враг все это время только один Ибрагим-паша. Ни одна женщина в гареме, даже самая красивая и могущественная, не могла противостоять Раксалану просто потому, что жила в другом измерении. У Адалисок были другие интересы. Они не умели и не хотели жить интересами султана, только своими мелкими склоками. Раксалану мог противостоять только один человек Ибрагим. О том, что они не поделили, можно не размышлять, конечно, Сулеймана. Но почему? Ведь пока был жив Ибрагим, Алексана в дела империи не вмешивалась и в политику не лезла. Она занималась детьми и самообразованием. И только после казни Ибрагима словно почувствовала упавшие оковы. Стала не просто жертвовать на благотворительные цели, но и создала фонд. Стала строить общественные здания, содержать столовые для бедных и так далее. Почему был казнен Ибрагим-паша? Действительно ли к этому причастна Роксалана? Чем они были похожи и чем отличались? Это не праздные вопросы, потому что от них зависит понимание характера самой Роксаланы. В сплетнях все выглядит так, будто султанша решила извести визиря, чтобы иметь возможность беспрепятственно влиять на султана. Это тем более похоже на правду, что после казни Ибрагима Сулейман значительно изменил внешнюю политику и линию собственного поведения. Мол, ведьма Султанша подбросила султану фальшивые бумаги, порочащие его друга, чтобы уничтожить соперника в борьбе за душу повелителя. Удивительно, что молва, называвшая Ибрагима не иначе как френк, то есть чужак, и презиравшая затею самые статуи языческих богов, На сей раз была на стороне пострадавшего, твердо уверенная, что эта ведьма извела визиря. Казалось бы, два скорпиона сцепились в банке. Стоило бы порадоваться, если оба так плохи. Но одна из двоих неугодных осталась жива, и вся ненависть теперь досталась ей одной. Именно поэтому Рексалана в сплетнях и слухах даже хуже Ибрагима, которого при жизни ненавидели, пожалуй, больше потому что Роксалана жила за закрытыми вратами блаженства, а визирь на виду. У Роксаланы и Ибрагима немало сходства в судьбе. Оба были рабами, волею случая попали к Сулейману и были им приближены. Для обоих Сулейман был главным в жизни. Оба были ему преданы и желали только добра. Оба были сообразительны, крайне любознательны, имели быстрый ум схватывая знания на лету оказались прекрасными организаторами и очень любили новшества. Оба были белыми воронами в своем обществе, и обоих, каждого по-своему, любил султан. Что могло сделать врагами таких людей? Чем они умудрились помешать друг другу? Что же отличало Роксалану и Ибрагима? Ибрагим был публичным человеком, очень публичным любившим блеск и мишуру славы, поклонение окружающих, рукоплескание толпы. Любил быть в центре внимания, любил лезть. Экранный Ибрагим в костюмеров откровенно не дотягивает до настоящего. У Ибрагима по горлы свита была не меньше, а иногда в отсутствии султана и больше султанской. Одежда из самых дорогих тканей, обувь лучшей кожи, Кунская сбруя украшена драгоценными камнями. Это само по себе неплохо и вполне понятно для мальчика, выросшего в бедности. Иностранцы описывали его манеру одеваться как блестящую и даже роскошную, манеру держаться как ироничную и временами надменную. Он пользовался каждой возможностью подчеркнуть свое возвышение, свое равенство султану. Рожден в рыбацкой деревушке, зато стал великим визирем Османской империи. Но недаром народная мудрость ставит медные трубы лести на последнее место. Их пройти куда трудней, чем огонь и воду. Ибрагим, судя по всему, не прошел. Уши привыкают к лести, и человек перестает ее замечать. Ибрагим к тому же так часто и много внушал всем, что он равен султану. Это было перед иностранцами и для пользы дела. Что сам в это поверил? Скупые строчки обрывочных записей приближенных к султану и самому Ибрагиму рассказывают, что ко времени персидского похода Ибрагим, видно после несостоявшегося развода и рождения у Хатиджи сына, уверовал в то, что вошел в султанскую семью навсегда. В свою недосягаемость для кого угодно и стал называть Валиде тещей, султана братом, а за глаза и вовсе этим турком. Неизвестно, знал ли об этом сам Сулейман. Если знал и долго молчал, значит, в нем копилась та самая гроза, которая в конце концов уничтожила Ибрагима. В самом деле, чего было бояться Ибрагиму? Сулейман никогда своего слова не нарушал, а уж клятв тем более если поклялся, что не снимет друга с должности великого визиря и не казнит его, значит так и будет, Бояться нечего. Лесть окружающих только помогала утвердиться в этом убеждении. И Ибрагим просто потерял чувство реальности. Началось всё с неудач в походах. Последние два европейских не удались категорически, хотя и убытков не принесли. Но вена не была взята. А Сулейман испытал разочарование и в Ибрагиме в том числе. Когда после первого похода на Вену король Фердинанд прислал своих послов, и те попросту нахамили вместо предложения о мире. Ибрагим сумел высмеять послов, что понравилось султану. Но потом был второй бесполезный поход и новые послы. И вот тут Сулейман испытал настоящий шок. Послов от Фердинанда Габсбурга принимал сам Сулейман. Он тоже сумел поиздеваться, обещав своему сыну Фердинанду мир, пока тот сам будет его соблюдать. Послов от Карла Габсбурга принимал Ибрагим. То ли в тот день у визиря было особое настроение, то ли что называется, шлия под хвост попала. Но оказалось, эта шлия столь действенной, что завела язык Ибрагима Паши в непозволительные дебри. Послы слушали с изумлением. Подробности переговоров сохранились благодаря отчету Корнилиуса Дуплициуса, того самого посланника императора Карла. Ему не было смысла переверять хвалебные речи визиря, потому записям можно верить. Ибрагим сообщил послам, что империей управляет он, а султан только не препятствует, то есть не мешает пасли с изумлением слушали все эти «все делается по моему желанию ведение войны заключение мира казна все в моих руках султан поступает согласно моим советам и так далее показывал печать у вашего короля одна печать а у моего господина две вторую он доверил мне потому мои приказы равносильны его приказам они подтверждены печатью Ибрагим, кажется, забыл об одном. комнаты переговоров имели окна, закрытые частой решеткой, стоя за которой можно было слышать все происходящее в помещении, оставаясь при этом невидимым. Это придумал еще парадису сулеймана Султан Баизид, чтобы иметь возможность слышать речи на заседаниях дивана, и если станет скучно, просто удалиться, не привлекая внимания. Был ли Сулейман за решеткой во время приема Ибрагимом покой Корнелиуса Дуплициуса? Если судить по вдруг изменившемуся отношению султана к своему визирю, был и все слышал. возможно, и принимать посла поручил, чтобы самому проверить слухи о самомнении визиря. Можно представить, насколько потрясло султана услышанное. Но неужели Сулейман не подозревал, что Ибрагим себя мнит правителем, а его просто послушной пешкой на троне. Не догадывался, что послы несут подарки прямиком визирю, и его просят об одолжении, что Ибрагим распоряжается слишком многим и решает многие вопросы сам, без ведома султана. Нет, все знал и все понимал. Просто за много лет привык мыслить с Ибрагимом заодно, свои решения только подтверждать его доводами, привык пользоваться его знаниями и ловкостью. А еще Сулейман не очень любил внешний блеск и мишуру публичности. Праздники это хорошо, но иногда султан даже завидовал женщинам, которые могут сидеть за занавесом и не обязаны красоваться на коне или на троне. Сулейману куда больше нравились размышления в тиши своих покоев или в саду. Создание украшений. Он был хорошим ювелиром. Чтение книг, стихосложение. И куда меньше торжественные приемы с множеством ритуальных действий, громкой музыкой и обязательным шумом. Понимал, что как правитель обязан выполнять все эти ритуалы, что блеск империи прежде всего воспринимают через его блеск. Но понимать и любить не одно и то же. Для блестящих приемов и хитрых разговоров с послами был Ибрагим-паша. Но оказалось, что визирь пошел дальше. Ему подали кисть руки. Он готов отхватить всю ее по плечу. Сулейман был умен. Очень умен, как Искритин. А еще честен с собой. Он сознавал, что Ибрагим не преувеличил. Сказал послам правду. Султан действительно поступал по его подсказке. Отдал в руки визиря так много, что правил по сути он. Но одно дело получить власть и пользоваться ею, совсем иное возвестить об этом на весь мир. То, что сегодня услышали послы, завтра станет известно всей Европе. Там мало кто понимает, что Сулейману достаточно сделать всего одно движение, сказать одно слово, и участь самого разумного и могущественного визиря будет решена, что не султан в его руках, а сам Ибрагим в руках Сулеймана просто игрушка, жизнь которой немного стоит. За Ибрагимом не стоял янычарский корпус, или армия, способная сбросить самого султана за обиду ученённую визирю. Ибрагима никто не поддержит, если он решит пойти против своего владетеля. Вся мощь Ибрагима в его дружбе с султаном, в доверии повелителя, в их многолетней привычке советоваться. Лишись визирь этого доверия, в одночасье потеряет все остальное. Проблема в том, что Сулейман не представлял никого рядом с собой на месте Ибрагима Паши. И все же дальше так оставаться не могло. Сулейман понимал, что попустительство самомнению Ибрагима просто разрушит доверие к самому себе и за границей, и в собственной стране. С Ибрагимом надо было что-то делать. Для начала Сулейман отправил его в поход на шаха Тахмаспа. Желаешь воевать? Отправляйся против сефевидов. Багдад должен принадлежать османам. Самомнение подвело Ибрагима. Он окончательно потерял чувство реальности. Поход был провален по всем статьям. Даже казнь Скандера челеби не помогла оправдаться. Ибрагим не испугался письма челеби к султану, потому что знал, Сулейман не поверит. Сулейман не поверил, но не всему. Было в письме иррациональное зерно. Визирь зазнался и мнит себя хозяином империи. Челеби просто подтвердил то, что султан и сам слышал из-за решетки зала приемов. Приказы от имени султана Ибрагима видели многие. Это было открытое оскорбление настоящего султана. И хотя Сулейман понимал, что Ибрагим допустил такое не из желания захватить власть, а просто из самомнения. Оскорбление проглотить трудно. Очередное оскорбление. Открытое оскорбление. Смертельное оскорбление. Не так уж давно Ибрагим карал в Египте бывшего второго визиря Ахмеда Пашу за то, что тот присвоил себе такой же титул. Забыть участь казненного Ахмеда Паши Ибрагим не мог не мог и не понимать, что это оскорбление и к чему оно может привести. Скандер Челеби даже пытался отговорить его так подписывать приказы, но не удалось. Это означало только одно. Ибрагим не просто не боится гнева повелителя, он насмехается над этим гневом, считая, что послушный султан проглотит все молча, ведь он дал клятву. К тому же ширились слухи Что Ибрагим Паша намерен уничтожить сефевидского шаха Тахмаспа, чтобы самому сесть на персидский трон. Недаром он называет своего маленького сына Шехзаде. Соверши это, Ибрагим, для Сулеймана не было бы ничего плохого. Зять в качестве соседа давал надежду не воевать из-за каждого клочка выжженной безжалостным солнцем земли, не ждать нападения с востока, находясь на западе. Если бы это свершилось, Но Сулейман уже прекрасно видел, что Ибрагим ничего подобного не сделает. Одно дело мнить себя великим завоевателем, и совсем другое быть им. Ибрагим мог быть прекрасным полководцем, но для этого надо спуститься на землю и перестать изображать себя вершителем судеб целых империй. Сулейман не стал разбираться с визирем на месте. Он завершил поход сам. Взял Тибриз хотя вынудить шаха Тахмаспа принять бой не смог Тот по-прежнему избегал столкновения. Поход получился очень тяжелым, но все ошибки были исправлены и все задачи решены. Чтобы избежать новых столкновений в приграничной полосе, Сулейман применил тактику выжженной земли, как раньше поступали сами Сефевиды. Широкая полоса земель вдоль границ осталась безлюдной и почти безжизненной. На ней были уничтожены все жилища, поля, колодцы. Вернувшись в Стамбул, Сулейман долго не мог решиться на последний шаг. Как бы не злился из-за всех последних происшествий на Ибрагима, тот все же был его другом и советчиком на протяжении многих лет. И уже 13 лет был великим визирем. Поставить на его место другого значило брать всю ответственность на себя и все решения принимать самому. Последней каплей стали сведения, что Ибрагим-паша тайно связан с императором Карлом Габсбургом. Это был уже не просто запрещенный удар, это предательство в его верхней точке. Что бы ни двигало визирем, даже желание таким образом примирить двух достойных противников, а Сулейман уважал Карла как великого императора, хотя при послах делал вид, что относится к нему снисходительно. Делать подобные шаги за спиной того, кто дал тебе свободу и власть, недопустимо. Но Сулейман помнил данную клятву: не снимать Ибрагима с должности великого визиря и не казнить его. Целую неделю день за днем, султан проводил время с Ибрагимом, посещая заседание дивана, откровенно намекая, что ему пора уйти самому. Попроси Ибрагима отставку получил бы ее и смог спокойно удалиться куда захотел. Но визирь не попросил. Не понимал, что происходит. Его дневниковые записи говорят, что понимал, все знал и просто шел навстречу своей судьбе. Судя по тому, что не принял никаких мер, верил, что судьба и на сей раз будет счастливой. Султан молча поскрипит зубами и все проглотит. Султан обратился к шейх уль ислама Михмеду Эбусууду за фетхвой, освобождением от клятвы, и получил ее. Дело в том, что у мусульман спящий человек не считается живым вполне. Он как бы жив, но в то же время нет. Это позволяло Сулейману казнить своего друга в то время, когда он сам будет спать. После очередного ужина в обществе султана Ибрагим-паша был убит. Его попытались задушить во сне, но Видиер проснулся и стал сопротивляться. Во всяком случае, стены комнаты, где он ночевал, еще долго хранили память о происшествии в виде пятен крови. Закончилась необычная жизнь необычного человека, по-своему великого, очень умного и талантливого, которого погубила нет, не ни Раксолана, а его собственная натура, его непомерное тщеславие. Можно сколько угодно обвинять Рексалану в подтасовке фактов, но изменить или заменить свидетельства иностранцев, таких свидетельств очень много. о надменном поведении визиря на приемах и его постоянных речах о своем всевластии и султанском подчинении его воле она никак не могла. Послы доносили своим государем о том, чем и как можно подкупить и склонить на свою сторону великого визиря. Неудивительно, что после его смерти сокровище оказалось на сумму в 300 раз большую, чем Ибрагим мог получить за свою службу у султана. Именно нереальность цифр считается доказательством их неправильности, но это не так. Великий визирь Ибрагим-паша вовсе не считался великим взяточником. Но это у себя в империи, где опасно брать взятки, особенно если тебя не очень любят, а проще говоря, ненавидят. А у иностранцев можно. И не взятки, а богатые дары. Примеры, пожалуйста. Когда Ибрагим еще только начинал в должности великого визиря, венецианцы преподнесли ему перстень стоимостью в 4000 дукатов, просто как намек на будущее сотрудничество. Расходы на перстень записаны в бухгалтерских книгах великолепного сеньора Венеции. Много это или мало? Для сравнения годовой доход самого высокооплачиваемого чиновника Венецианской республики дожа, составлял 1800 дукатов в год, а оплата труда простого чиновника и того меньше 200 дукатов в год. Рядовому чиновнику требовалось трудиться 20 лет, чтобы заработать на такой подарок, какой бывший раб получил всего лишь за благосклонность и перстень, который французский король Франциск прислал вместе с первым письмом из своего заточения у Карла в Мадриде. Тоже почему-то оказался на пальце у Ибрагима Паши. Последние годы его жизни и власти ему делались куда более дорогие подарки, чем даже султану. Послы прекрасно знали, кому дарить и что. Султан от всех этих взяток ничего не терял, кроме репутации проницательного человека потому что после казни визиря все его несметные сокровища возвращались в казну, обогащаясь сам, Ибрагим обогащал и Сулеймана. Но, думаю, тот предпочел бы иметь прежнего, не зазнавшегося и не потерявшего чувства реальности Ибрагима, с которым можно было поговорить по душам в молодости. Неужели султан не подозревал ни о злоупотреблениях, ни о заносчивости своего визиря, ни о его бесчисленных взятках? Наверняка даже знал, ведь ни одна Рексалана в империи желала свалить Ибрагима-пашу. Несомненно, нашлись те, кто познакомил султана с выдающимися высказываниями его друга. Так виновна ли Рексалана в гибели Ибрагима-паши, или его казнь была неизбежна? Кстати, считается, что Сулейман казнил Ибрагима в марте 1536 года. Но март этого года это Рамадан 942 года хиджры, святой месяц. Неужели правоверный Сулейман мог приказать казнить своего многолетнего друга в священный месяц? Или это наоборот, расчет? Ведь все умершие и казненные в этот месяц попадают прямо в рай. К тому же султан, получив фитх, освобождение от клятвы и совет приказать совершить казнь во время сна самого Сулеймана и визиря тоже вполне мог проснуться. Получалось, что султан клятву нарушил. Говорят, у него после этого сильно испортился характер. Сулейман стал замкнутым и раздражительным. Но большую часть своих добрых дел султан совершил после 1536 года. Он действительно изменился стал менее публичным, чаще уединялся. Зато в Стамбуле началось активное строительство. Султан словно развернулся от завоевательных походов к обычной жизни людей. Считается, что после казни Ибрагима Сулейман попал под влияние Роксаланы. Неплохое влияние, честно говоря.